Глава двадцать четвертая. Отблеск красоты веков. С момента моего разговора с Артуром прошло больше двух недель. После того дня он не появлялся. а запа тоже не стала расспрашивать меня о подробностях нашей встречи, но смотрела как-то более внимательно и задумчиво. Она все знала, наверное. Не только про поползновение Артура, но и про новый статус Якуба. Сплетни в таких местах разносятся очень быстро и сразу обрастают подробностями. Я почувствовала это по едва уловимому сожалению даже жалости в мудрых взрослых глазах. Старалась не думать об этом. И у меня получалось. Судьба в этом странном месте вывела меня на удивительное открытие, о котором я даже помыслить не могла. Как там говорят? Одна дверь закрывается, а другая открывается. Спустя два дня после эпичного ухода Артура Аза спросила меня, где мой платок, когда я в очередной раз выбежала на улицу без головного убора. Нет, не осуждала. Во внутреннем дворе дома никого не было, от кого следовало бы прятать волосы. Просто реально было промозгло и ветрено. Потеряла. Опустила глаза в пол, а она лишь хмыкнула. Что поняла? Правильно ли поняла? Пойдем. Сказала решительно и повела меня в одну из закрытых комнат своего причудливого дома, прихрамывая. Когда мы зашли внутрь, мое сердце сначала пропустило несколько ударов, а потом побежало в дикий галоп: Ткани, нитки, старинные костюмы, купоны с вышивкой. Теперь было понятно, откуда Аза умеет так искусно вышивать. Это... В молодости я увлекалась кройкой и шитьем. Неплохо получалось. Это старинный промысел нашего селения. Мы из поколения в поколение передаем эту традицию. Сейчас, конечно, все это уходит в прошлое, но... Я все надеюсь, что дело не умрет. Пока жив народ, должно жить его созидание. Она посмотрела вдаль и задумалась. Ко мне даже из столицы приезжали, заказывали костюмы для национальных ансамблей. В 90-е, когда в школах совсем не платили после распада советов, я даже этим кормила всю нашу семью. Потом пальцы стали неметь, руки дрожать. Ровно кроить не смогла больше. Для этого нужно, чтобы рука была твердой и решительной, как у хирурга. А вот вышивать я ещё могу. Невролог говорит, что мелкая моторика даже полезна. Я слушала очередную тайну этой удивительной женщины заворожённо. Окинула глазами стройные ряды платьев, пахнущих нафталином, стариной и историей. Это даже больше кайф, чем книги. Какой же удивительный дом, какая же удивительная культура. Как бы я питалась ею, если бы мое сердце не было разодрано в клочья. Смотри! Вот можешь выбрать себе ткань для платка! открыла она красивый узорчатый сундук. Таких по дому было несколько. Здесь вообще не было шкафов в традиционном понимании, аза как-то рассказывала, что вещи в горах испокон веков хранили в сундуках, и, приданное с девушкой отдавали в сундуках. Здесь шифон и шелк, есть потеплее, пашмина, натуральная шерсть, скатанная и сваленная. Провела полоскающую кожу фактуре ткани с придыханием. Потом снова посмотрела на затаившиеся в тишине времен платья. Она проследила за моим взглядом. Подошла к ним. Достала пару платьев. Бордовая, бархатная, чисто белая с вышивкой, темно-синяя. В наряде горской девушки, как в отблеске уходящих веков, словно оживает гордая поэзия Кавказа. Стройный стан облегает длинное платье, калаша, сшитое из мягкого бархата, что переливается на солнце глубокими, словно ночное небо, оттенками. Бархат чередуется с тонкими вставками шелка, ата. Его блеск, как легкое журчание горного ручья, придает образу легкости нежность. Вырез на груди украшают тонкие цепочки, джибыр, символизирующие женскую скромность и чистоту. Говорят, эти цепочки соединяют время, вчерашний день, сегодняшний и завтрашний, как напоминание, что честь рода неизменна. Рукава калаши длинные, узкие, обрамленные изящной вышивкой золотыми нитями. В ее узорах тени горных троп и сплетения древних традиций. Платье подчеркивает благородную осанку, но его свободный крой говорит об уважении к женской скромности, которая всегда была в пощете на Кавказе. Поверх платья надевается расшитый пояс. Псио. Он словно обрамляет девичью талию, как рамка обрамляет картину. Девушки сами создавали орнаменты на поясе, зашифровывая в них свои мечты и пожелания. «Примерь», — протянула она мне самое изумительное из всех платьев на мой вкус, темно-синее с золотой вышивкой. Надевала, не дыша, словно бы меня посвящали в таинственный обряд. Аза оглядела меня удовлетворенно и кивнула. Красавица, созданная для него. Все-таки у Якуба глаз алмаз. Не хочу о нем сейчас, не хочу. Хочу о вечности, о красоте, а о... о чем угодно, только не о нем. Аза, как всегда, чутко поймала мое настроение, и сундука достала тонкую ткань. Завершает наряд легкий платок, пхан, сотканный из прозрачного газа или тонкого шелка, как этот. Он едва прикрывает волосы, уложенные в длинную косу. Легенда гласит, что коса девушки – это символ ее судьбы, который она плетет своими руками. На платке часто вышивали тонкие серебряные звезды, словно кусочек ночного неба всегда был рядом. Каждая деталь наряда несет в себе дыхание традиций. Так шелк нередко привозили из далеких стран, а бархат ткали в горных аилах с особой любовью. В день свадьбы наряд невесты шили на глазах у всей деревни, чтобы показать чистоту и открытость ее сердца. Легенды же рассказывают о времени, когда звезды научили женщин шить эти дивные платья. Говорят, однажды девушка увидела звезду, упавшую на цветущую поляну. Из-за ее света и лепестков она соткала первая калаша. С тех пор каждая черкесская женщина, надевая платье, словно укутывает себя в легенды своей земли, делая себя частью вечного танца гор и ветров. Пока она говорила, я даже не дышала. Просто смотрела на себя в старинное овальное зеркало и думала о том, что мне открылась какая-то древняя сокровенная тайна что я на пороге какого-то уникального знания, что я... Я словно бы родилась заново. А Азаапа, а можно... Я буду приходить сюда. Я люблю шить. Хитро улыбнулась. Это твой дом, девочка. Не спрашивай меня. Шей, краи переделывай. Я уже слишком стара для этого, да и нужно мне кому-то это передавать. Если хочешь, я еще буду рассказывать. Хочу. Она удовлетворенно кивнула. Только вышивкой не занимайся. Помни, что я тебе говорила про приметы и мифы. Они кажутся глупостью и придумками до тех пор, пока в них не веришь. Но, поверив хоть в одну, ты навсегда становишься частью этого мира сумерек и нематериального. Помню о Азапа.